Глава 31 В ушах шумело, словно кровь прогонялась сквозь барабанные перепонки, а голова налилась свинцом и давила на виски, грозя разломить черепную коробку. Последствия только что перенесенных жестоких побоев доставляли бумерангу иступленный дискомфорт. Но еще большее страдание ему приносило понимание безвозвратной потери любимого человека от руки этого наемника, стоявшего на коленях перед ним. Ненависть сжигала его изнутри, но Бумеранг медлил, сам не понимая, почему. Необходимо было лишь чуть-чуть сильнее вдавить курок и избавить этот мир от этого... Кого? Кем являлся сутулый? Наемник? Бывший военный и профессиональный убийца? А кто здесь в зоне не убийца, Почитай, нет здесь святых? Ученые, говорите?» так и они без малейшего зазрения совести отправят любого сталкера в самый центр аномалии, лишь бы получить данные для исследований. А это разве не убийство? Все мы здесь грешные и одним миром мазаны. Очень, очень хотелось выстрелить, но Бумеранг все никак не мог этого сделать. Мысль об отмщении за Надюшку сверлила и заставляла его указательный палец подергиваться и мелко дрожать в напряжении но каких-то долей миллиметра не хватало для того, чтобы боёк соскочил с зацепа и ударил по капсулю. Но нет, это было бы слишком просто. Просто не для бумеранга, а для Сутулова. Теперь, когда он осознал все содеянное им, он яростно желал прекратить свои душевные терзания. Оголодавшая, запертая в самом дальнем чулане человеческого сознания и теперь вырвавшаяся на свободу совесть Сутулова со стервенением, острыми, словно лезвия бритвы зубами, рвала на части душу своего хозяина. И он практически беззвучно, закрыв лицо руками, рыдал. Теперь тишину в подвале нарушали лишь его редкие всхлипы. Конечно же, он этого заслужил. И даже во сто крат большего. Бумеранг понимал, что, убив его, он восстановит справедливость, но и тем самым принесет избавление сутулому. Прошло секунд двадцать, но Бумеранг не стрелял. Внутренняя борьба противоречий мучила его, и он так и не смог решить, как поступить, когда незнакомый хриплый голос из дверного проема произнес «Стреляй, а затем бросай волыну». Бумеранг удивленно развернул голову в направлении входа. За распахнутой дверью столпилась группа вооруженных людей. С такими барабанами головной боли не было пропустить и заезжающий в помещение трактор. Слабое утешение для сталкер-проводника, но все же. «Тихо! Не рыпайся!» произнес стоявший ближе всех остальных незнакомец и предупреждающе приподнял двуствольный обрез на уровень груди сталкера. Затем кивнул в сторону Сутулова, добавил. «Так да что, кончишь эту падали или как?» «А тебе какое дело до нашего разговора?» Бумеранг разглядел нежданных гостей и уже понял их принадлежность к группировке и цель их присутствия здесь. На него все сильнее накатывали дурнота и слабость. Похоже, у него было серьезное сотрясение. «Да насрать мне на ваши беседы!» Главарь пренебрежительно сплюнул. «Мне нужен бумеранг, ты, и я думаю, тебе нет необходимости объяснять, почему!» Сталкер пожал плечами. «Ты прав. Ну а коли так, ты идешь с нами!» Бумерангу до тошнотиков надоело, что им сегодня в который раз управляют и относятся словно к товару. Да, расклад в очередной раз складывался не в его пользу, и физическое состояние после знакомства с Сутолом и пропавший невесть куда внутренний дар убеждения в результате приема таблеток, насильно прописанных доктором Похом, мало прибавляли шансов к успеху задуманного им. Но то ли невероятная усталость от постоянной беготни, вдруг навалившаяся на него непосильной ношей... То ли возникшие мысли от тщетности всех своих усилий найти в зоне способ повернуть время вспять, дабы вернуть к жизни Надюшку, заставили его принять решение закончить все здесь и сейчас. Ко всему прочему, жизнь людей, которых он успел узнать и считал своими друзьями, сейчас была вне опасности и не зависела от его действий. Бумеранг был хорошим игроком и мог просчитывать ситуацию. Исход игры в этой партии ему был ясен. Он лишь намеревался забрать с собой побольше врагов. «Что молчишь, сталкер?» Главарь банды что-то почувствовал и начал нервничать. «К херам ваши походы! Я вольный сталкер!» Топор поморщился, словно разжевал дольку лимона. Срывалась последняя возможность заработать по-крупному, и он, в надежде на благоразумие сталкера, снова обратился к нему. «Поясню». «Ты нам живой не обязательно нужен! Последний раз, спрашиваю, идешь?» Бумеранг повернул распухшее от побоев лицо и расплылся в устрашающей своим безумием кривой улыбке. не некогда мне. Волгала ждет!» Дальше все происходило, как показалось Бумерангу, одновременно. Топор, сделав шаг навстречу к жертвам, вскинул оружие, предполагая двумя выстрелами разделаться с ним и сутулым. Одновременно, до этого даже не шелохнувшийся наемник, вдруг стремительно выкинув правую руку в сторону двери, вскочил и бросился на бумеранга, сбив его с ног. «Скотина», — успел подумать сталкер, падая, — «решил меня обезоружить и сдать бандюганам». Раздался свирепый злобный рык топора и следом оглушающие для замкнутого пространства звуки выстрелов. В бок сталкера впились десятки злобных ос. Помещение наполнилось сизыми клубами и запахом сожженного пороха. Еще до того момента, когда их тела достигли холодного бетонного пола, Бумеранг попытался в падении приставить пистолет к голове наемника и завершить начатое им, но рефлексы и навыки Онова превосходили его собственные. Они кубарем покатились за массивный железный верстак. Сопротивляться Бумерангу получалось не больше полутора секунд, после чего пистолет оказался в руках наемника. Когда их взгляды встретились, Бумеранг понял, что Сутулы не планируют ни передавать его уркам, ни убивать его. Эти внезапные действия были направлены лишь на то, чтобы уйти из-под огня бандитов. Логика наемника не подавалась никаким рациональным объяснениям, но обдумать или тем более что-либо предпринять в этот момент сталкер был уже не в состоянии. Последние силы оставили его, и сознание стремительно заволокла густая черная пелена. Бумеранг провалился в небытие.